Глава двадцать пятая. Нельзя останавливаться. Прекрасное чувство мести щекотало изнутри. На ладонях демона нет-нет, да и пробегали крохотные разряды, и он растирал пальцы, предвкушая продолжение задуманного. Он достаточно напитался страхом и чувством безысходности ведьмы, и словно хищник в засаде наблюдал за старой волчицей. Теперь Балам полностью разделял чувство Александра к этой женщине, красивой внешней и с темной душой. На фоне своей пары она смотрелась чем-то испорченным и злым. «Я не могу поверить, что сын нас изгнал». Слова звучали с вызовом, надрывно, так, словно Елена играла на публику, но кроме них с Максом на пляже никого не было. «Изгнал? И из-за кого?» Она стояла над мужчиной, распределяя тонким слоем крем по белоснежной коже предплечья. «Из-за Ксении», — отозвался спокойно Макс, расстилая покрывало. «Из-за демона!» Лицо волчицы вспыхнуло от гнева. «Из-за демона!» Ее руки замерли. «Нет, Елена, из-за тебя!» Мужчина сел на белоснежный песок, прикрыл ладонью глаза и поднял голову, чтобы посмотреть на истинную. «В этот раз ты перешла все границы», — говорил нарочито спокойно, отчего старая волчица готова была топать ногами и верещать, лишь бы доказать обратное. «Это не так», — она сжала пластиковый тюбик. «Я забочусь о нашей семье, Максимилиан, о наших детях». Стряхнула с пальцев случайно выдавленный крем. «Вначале это дружба с вампирами, теперь демоны. До чего еще опустится наш клан?» Не хочу слушать. Ты лишила свою кровь, нашу внучку, пары. Девочка будет обречена жить одна, по твоей вине. Это не так и плохо. Многие живут до конца своих дней, так и не обретя пару. Елена подошла ближе и нависла над мужчиной. Но нас изгнали. Тебя, Елена, тебя. В голосе оборотня слышалось раздражение. Помолчи. откинулся на спину. В ближайшее время я не хочу с тобой разговаривать. Это манипуляция, Максимилиан. Наш сын был на удивление мягок к тебе, Елена. Оборотень шумно выдохнул и закрылся локтем от лучей солнца. «Максимилиан!» — повторил волчица с нажимом. «Макс!» Но гневный выкрик не оказал никакого результата. Она раздраженно швырнула крем, обдавая мужчину колким песком. «Я сама не желаю больше с тобой разговаривать до того момента, пока ты не попросишь прощения». Отчеканила в ультимативной форме. И никакой реакции, словно старой волчица разговаривает с пустотой. «Я завидую твоей выдержке, оборотень!» Балам решил, что пришло время вступить в диалог. Удивительное терпение. Работа с психологом или природный дар? Демон проявился. Сделал шаг и провалился в песок. Я так туфли испорчу. Раскрыл крылья, поднялся в воздух. Добрый день. Щурился на жарком солнце. Принц Присподний знал, как инородный пугающий сейчас выглядит. В черной одежде, с распахнутыми темными крыльями, обрисованный алыми языками пламени на фоне белоснежного песка и лазурной глади воды. Отдыхаешь? Он обращался только к Елене, игнорируя встревоженного оборотня. Не ожидала увидеть. Понимаю. Наслаждался моментом замешательства и растерянности. «Как ты смог? Ты же...» Старая волчица осеклась. «Неприятный сюрприз», — пропел балам «Смог. Я вернулся ради своей избранной». В его груди просыпалась злость. Елена могла лишить его Ксении, лишить Авроры. «Проклятая старая стерва!» — демон повторил про себя слова Александра. «И ради мести, Елена». Он не стал больше тратить драгоценное время, рывком выхватил женщину из рук Макса, наивно полагавшего, что его объятия смогут спасти от гнева принца преисподней. Не дал волчиться помниться, крепко стянул в объятиях, прижал к себе спину чтобы прошептать «Посмотри вниз». Завис над пляжем. «Ты видишь в последний раз своего любимого. Уже чувствуешь боль? А бессилия нет? Поверь, скоро они появятся». Внизу бесновался оборотень, вспахивал горячий песок лапами извивался старался прыгнуть выше и вырвать свою тинину из рук демона нравятся его крики рычания запомни хорошенько события сегодняшнего дня последнее что останется в его памяти ссора разногласия только это запомнит твой любимый остаток дней ты проведешь том месте где я сейчас должен был блуждать благодаря твоим усилиям тело женщины окаменело. но не волнуйся у тебя будет приятная компания продолжал доверительно шептать я же не так жесток как ты и нам пора заявил громко, утягивая Елену в темноту. В мире неупокоенных духов, в межмерии, где обитают никому не нужные души, было на удивление шумно. Обычно Балама встречала гнетущая тишина, но не в этот раз. Громкий продолжительный визг оглушил. Пронзительный. Он приблизился, лишил на мгновение слуха и пронесся мимо, словно по длинному пустому коридору. «Ну как тебе?» — принц Пресподня оттолкнул волчицу от себя. «Нравится? Это твой дом?» Он широко обвел руками, демонстрируя пустоту. Абсолютно ничего. Белосерое пространство, не имеющее ни конца, ни края. Мария уже тут, наслаждается отпуском. Минут тридцать или больше, но ей кажется, что уже целую вечность. Время тут течет совсем по-другому. Старая волчица пятилась, сама не понимала, от кого и зачем. Она прикрывала наготу руками, настороженно посмотрела вокруг себя, но не увидев ничего пугающего, чуть выпрямилась. «Ксения не простить тебя. Решила зайти с козырей». Уточнил демон. «Я думал, начнешь с угроз». «Чтобы она тебе не наговорила, она любит меня», — продолжала Елена. «Любит, да, правда, я не понимаю, за что. Но у нас с Ксенией впереди вечность. Я смогу вымолить прощение у матери своего ребенка». Последние слова он произнес нарочито медленно, чтобы они точно осели в сознании женщины. «Ты? Я», — согласился демон, мерцая, отклоняясь от ударов взъярившейся волчицы. «Кстати, после смерти твоя душа останется здесь. Я позабочусь об этом. Прощай, я передам Александру от тебя привет». Не удержался и уколол еще раз. Елена долго стояла на прежнем месте, ожидая, что Балам вернется. Она была уверена, что демон не позволит себе оставить ее здесь, не посмеет. Все, что сейчас с ней происходит, это момент устрашения, урок. «Демон!» — выплюнула презрительно. «Думаешь, ты меня сломишь? Не дождешься!» Выкрикнула вверх, туда, где тоже ничего не было. Только бело-серая поверхность и неизвестность, есть ли у нее предел. И пустота пришла в движение. Острому зрению оборот не было заметно появление образов, которые отделялись от общей массы, бесформенные, удлиненные, словно кегли. С движением межмирья наполнилось неприятным тихим шипением. Духи приближались, изредка в массе можно было рассмотреть человеческие очертания, но они были уродливыми, поломанными, не людьми вовсе, словно огромные эмбрионы, заспиртованные в когбах. Волоски на теле волчицы поднялись, вдоль позвоночника выступила холодное испарина. «Не трогайте меня!» Елена дернула руку от одного сероватых щупалец. Не повышала голос. Меньше всего на свете ей хотелось привлечь других обитателей этого места. Она не знала, какими они могут оказаться. Скорее всего, еще ужаснее отвратительней, страшней и опасней. «Не трогайте меня», — прохрепела вздрагивая от прикосновения к ее обнаженной спине. Что-то прохладное скользнуло от плеча к пояснице и проникло внутрь, под ребра. Если волчица выживет, она никогда не забудет этого чувства, словно ее внутренности вылизывает Мёрзлый язык. «Пошли вон!» — шипела пятись. «Не трогайте!» Вместе с духами к Елене пришло сознание того, что была мне вернётся, и его угрозы не были пустым звуком. «Не трогай!» — встряхнул очередной щупальце метившей ей прямо в сердце. Волчица крутилась на месте, резкими движениями отбивалась от невыносимых прикосновений, пока одно из сероватых тел не отлепилось от общей массы и не кинулось на Елену, распахнув пустую пасть провал. Его мертвецко-холодный рот, присосался к грудной клетке женщины лишь на мгновение. А! закричала волчица, отшатываясь и пробиваясь сквозь вязкую массу из духов. Елена побежала, остервенела, работала ногами, но не двигалась с места. Хваталась пальцами за пустоту, старалась найти точку опоры, подтянуться, сдвинуться хотя бы на сантиметр. Она не оборачивалась, а продолжала свой бег на месте, выбиваясь из сил, ожидая в любой момент нападения. По ее щекам катились слёзы. Волчица и не знала, что плачет, пока перед глазами не поплыло. Хотя на что ей здесь смотреть, в туманной белизне? Из ее горла вместо дыхания вырвался хрип, обдирающий, бьющий кашлем. Сколько бы она ни обращалась к зверю, сколько ни пыталась обернуться волчицей, тогда бы она смогла бежать быстрее, тогда бы она смогла биться. Но зверь упорно молчал, словно он покинул ее, умер. «Ах!» нога запнулась обо что-то в пустоте, и Елена кувыркнулась через голову, больно ударяясь спиной и правым боком. Она не посмотрела на препятствие, а сразу же вскочила и приняла стойку, готова отбиваться но за ее спиной никого и ничего не было, как и слева и справа, только скрюченная женская фигура возле ног. «Мария?» — волчица настороженно склонилась. «Это ты?» От ведьмы, что и осталось прежнего, так только зеленое бархатное платье, мешком висевшее на истощенном теле. Вместо дородной женщины Елена рассматривала истощенную старушку, чьи абсолютно белые волосы закрывали костлявую спину и грудь. Слезливые глаза глядели мимо и не моргали. А лихорадочное дыхание, то затихающее, то срывающееся словно при приступе удушья, диким ужасом обволакивало сердце волчицы. Нельзя останавливаться, шептали морщинистые губы. Нельзя. Здесь время идет по-другому. Елена вспомнила слова Блама: "Вставай". Она потянула ворожею, подхватила легкое тело на руки. "Нужно идти", сказала тихо, делая шаг в туман. Балам вернулся сразу же, как реализовал задуманное и немного насладился местью. Внутри него происходила нешутошная борьба. Гордость демона настаивала на том, чтобы оставить старых стерв в компании друг друга и непрекаянных духов, но принц Пресподни помнил о своем обещании данным Ксении. Да, и к своему удивлению он понял, что его волновала судьба для новолосового оборотня Адама. Мысль, что он по доброй воле отказался от своей избранной, приводила демона в ужас и ярость. Сменив одежду и избавившись от любого постороннего запаха, что может навести Ксению на грустные мысли, Блан вернулся в спальню, аккуратно прилёг на кровать рядом со спящей девушкой. У тебя нет своих дел? шептали пухлые губы, как только лежат рядом со мной. Ксюша перевернулась и придвинулась ближе к мужскому боку. Нет, коротко ответил демон, одной рукой приобнимая избранную, вторую закидывая за голову. Я думала, у принца Преисподней всегда много важных дел. Её наволчица прилегла на мужское плечо, и слух демона обжег нежный стон. Мм. Уткнулось лицо в мужскую шею. Пересчитать свои легионы или устроить парад бестелесного войска? Поцеловала горячую кожу. Не дразни, моя госпожа ответил Балам, не открывая глаз. Болтовня, в которой Ксюша старалась задеть демона, веселила его, наполняла душу теплом и нежностью. Разве его, юная волчица, может быть другой? Конечно, нет. Нежный и дерзкий только такой. И не думала. Теплая кисть пробралась под рубашку и легла на мужскую грудь. Где ты был? Здесь. Девушка тяжело вздохнула и приподняла голову, чтобы наградить принца преисподней тяжелым взглядом. Ты слишком проницательна, Ксения. Балам всячески старался избежать разговора. «Знаешь, теперь мне нравится метко». Ксюша подняла руку и буквально ткнула запястьем демону в нос. «Я чувствую твою ложь», — произнесла изобличающе. «Ты где ты был?» С красивого лица слетели остатки сонливости. «Где ты был, великий, могущественный и ужасный?» — спросила юная волчица, седлая демона и упираясь ладонями мимо в плечи. «Тебе так интересно узнать?» «Да, уверенно Отвечать вопросом на вопрос — отвратительная черта, принц. «Ты так думаешь?» «Бал!» Девушка расхохоталась, и демону показалось, что он избежал опасной для него темы, но волчица продолжила. «Ты нашел ведьму?» «Да», — признался неохотно. «Она жива?» Девушка перестала дышать, задав вопрос. «Все живы, клянусь!» Демон убрал с лица избранные спутанные волосы. Ее сердце взволнованно грохотало в груди. «Тебе не стоит об этом думать», — добавил, немного помолчав. «Хорошо, я тебе верю», — доверительно прошептала юная волчица. «А о чем мне стоит переживать?» спросила, прижимаясь щекой к мужской руке. «Что может быть важнее?» «Ну?» Балаам ухмыльнулся. «О предстающей встрече с правителем преисподней. В твою честь, и король устраивает прием в своем особняке. Там будут все высшие демоны, вся аристократия». «Ты же шутишь!» Сердце волчицы пустилось галопом «Нет, каждый из моих братьев желает познакомиться с тобой, встретиться лично с белой волчицей, лицезреть избранную великого, могущественного и ужасного принца преисподней Балаама» произнес демон пафосно, будто его уже представляли на приеме у короля. «Когда?» — единственное, что смогла произнести Ксюша осипшим голосом. «У нас три дня на подготовку, и я не могу отказать правителю». Балам опередил вопрос, пробившийся через панические мысли его избранной.